10 июля 1996 года. Северный Афганистан. Араб так и остался на месте. Понимал, что ничего не успеет. не если противник подобрался так близко, и ни он, ни без этого не заметили, в любом случае не успеет. Шансов нет ни единого. И поэтому он оставил свой автомат в покое. без притихни... Без замерз сжатой пружиной, готовый в любой момент распрямиться в самоубийственном броске. Он тоже понимал, что шансов у одного из них нет никаких, а вот у второго есть. Одновременно в двоих противник стрелять не сможет. И напружинился, готовый броситься вперед и разменять свою жизнь за жизнь командира группы. Он был виноват, он пропустил противника, хотя и стоял на стрёме и он готов был расплатиться за это единственно ценящейся в этих играх валютой, своей собственной жизнью. Слова командира осадили его перед самым прыжком. «Кто ты?» — спросил раб. «Ты русский?» — ответили вопросом на вопрос. Раб подумал. Смысла скрывать в принципе нет. Противник не мог не слышать, на каком языке он говорил по рации. В Афганистане русский язык знали не все — но понимали, что говорят именно по-русски все, каждый пацан. Это потому, что для многих единственным источником товаров были караванщики, а они говорили по-русски. Я казак подтвердил он. А я турок, — ответили откуда-то сзади, со спины. Стреляться не будем? Нет. Я поднимаюсь, не дергайся. Каменная осыпь за стеной вздыбилась буквально в нескольких метрах от араба. Смуглый человек в странной полувоенной форме, прикрытый какой-то маскировочной сетью, поднялся на ноги. «Не стрелять!» — араб крикнул это для Ивана и для брата. Те вполне могли выстрелить. Ивана с братом на местах уже не было. Они целились в незнакомца из ближайших укрытий, и ситуация кардинально переменилась. «Это если неизвестный один?» «А если же не один?» «Кто ты?» Снова спросил араб. «Скажи, кто ты?» Человек не был похож на русского, скорее на афганца. Но он ведь и сказал, что турок, и говорил по-русски очень чисто. Да, и оружие. Автомат Калашникова, новенький, с оптическим прицелом и подствольным гранатометом. Доводило на мысли, в Афганистане такое оружие достать непросто, и стоило оно очень дорого. «Я казак». И спецгруппы?» «Тебе какое дело?» «Задирись», — ответил араб. «Свяжись с командованием сейчас же. Скажи, пусть передадут в штаб позывной смодей. Понял? Позывной осмодей. Тогда и поймешь, что я...» Араб подумал. Рация засекреченная. Сама процедура связи тоже. Надо было набрать код, и только тогда ты входил в сеть. Без. Араб, не мой на связи. «Странно, вышли сами». «Араб на приеме. мой арабу, должите свой статус». «Араб немому. Встретилась Мадея, просит связи со штабом. Группа в полном составе». Станция связи замолкла на пару секунд. «Немой арабу, срочная эвакуация подтверждена. Повторяю, срочная эвакуация подтверждена. У тебя посылка особой важности. Приказано сохранить любой ценой. Повторяю, сохранить любой ценой. Как понял». Эвакуация подтверждена. Посылку сохранить любой ценой. Дисциплинированно, повторил араб. Верно. Семью километрами севернее тебя зеленка. Укройся, жди группу эвакуации. Да, понял. Незнакомец спытливо смотрел на араба. Самолет там. Он показал рукой туда, откуда шли араб с группой. Отрицать было глупо. Араб медленно кивнул. И вы его выпотрошили. Незнакомец кивнул на рюкзак, поставленный посреди камней, и забрали груз. Так Раб молча смотрел на незнакомца. Тишина над ними сгущалась. Неизвестно, что было бы дальше. Раб незнакомцу не слишком-то доверял, несмотря на его русский. Тишину разорвал назойливый сигнал станции связи. Так звучал только срочный сигнал вызова. Раб на приеме. Не мой Арабу, а с водой с тобой. — Араб помедлил. — Так точно? — Он свой, выполняя все его указания, как мои. — Как понял? — Да понял. — Идти на точку эвакуации и немедленно принял. — Конец связи. Араб положил трубку спутникового телефона. Приказ получил. — Так точно, — недовольно проговорил Араб. — Руки в ноги, за мной. Звук в горах расходится причудливо, отражается от скальных стен, До ушей уже доносился едва слышный хлопающий звук вертолетных винтов. Но понять, где эти вертолеты, в километре или в десяти, по звуку было невозможно. «Господин полковник, если не отпустите, уйду сам. Возьму добровольцев, пойду со мной. В любом случае их вытаскивать оттуда надо, прямо сейчас». Подполковник Бежицкий, командир дислоцированного в Черчике, полка спецназов, который относился Южный учебный центр, крежестый, здоровяк, обритый наголо и пользующийся на тренировках, сделанными специально для него трехпудовыми гантелями, недобро склабился. Это пешком, что ли, двинешь? Надо и пешком пойду, тут недалеко. Подполковник тяжело вздохнул. Подчиненных ему по службе Бажибузуков он знал и ни на минуту не сомневался, что как раз вот этот возьмет и в самом деле пойдет, и людей за собой поведет, потому что пользоваться авторитетом среди подчиненных, как и полагается хорошему командиру. Дурак ты, Тихонов! — тяжело произнес он. И так вляпались по самые «не усугубляй хоть». Меня только что на связь замкомандующего вызывал. Чуть матом с ног не сшиб. Тебя вообще приказано под арест? Вместе со всеми причастными к этому делу? Уж не знаю. Откуда вас в штабе так хорошо знают? Но знают. Натворили дел с этими выпускными. И подо мной же стул шатается. Да выпускались. Молодое пополнение. Ясный сокол, мать вашу. — Я за свое место не держусь, господин полковник, — набычившись, ответил Тихонов. — Ты мне бычку-то тут не включай, — угрожающе проговорил Бежицкий. — Набычился он. У меня таких, как ты, орлов целый полк. Только не те рулы, которые в небесах высоко летают, а те, которые сверху и прямо на голову. У каждого второго. На мое место встань, в общем. Потом и бычь. Помолчали, остывая, понимая, что в такой ситуации и наговорить, и наделать можно непоправимого. Каждый осознавал правоту другого и не мог отступить от правоты своей. Тихонов понимал подполковника. То, что они сделали, было прямым нарушением устава и каралось судом офицерской чести. Проклятые разведчики, как всегда, никого не предупредили о проводимой операции. А с другой стороны, какие бы они были разведчики, если бы предупреждали заранее всех и каждого? Ну, а теперь придется расхлебывать кашу, которую заваривал не ты. И подполковник отлично понимал, что только так из бредного человеческого тела куется стальной клинок. Так и никак иначе. Сначала в печь, потом в ведро с водой. А те, кто составлял уставы, То нельзя, это нельзя. Сами бы в кадетке попреподавали парочку гадков. Но если он не только не посадит Тихонова под арест, а даст ему вертолеты и людей, то есть нарушит прямой приказ. Тут суд военного трибунала без вариантов. Оружие настал, наконец выговорил подполковник. В холодную сажать тебя не буду, а и сам. за оружие иди. И снова сгустилась тишина, разорванной истерической трелью телефона. Подполковник взял в сармодную стальную трубку, послушал, буркнул, вас понял, положил трубку обратно на рычаг. — Санкт-Петербург, телефонирует, — сказал он, как будто прямо никому не обращаясь. — Твои архаровцы что-то забрали? По крайней мере, данные спутникового контроля свидетельствуют об этом. Приказано немедленно готовить спасательную операцию, привлечь все имеющиеся силы и средства. Мы, вертолетный полк, восьмая особая войсковая группа, воздушный десант, погранцы, все передаются в оперативное подчинение ГРУ. Приказ выдвигаться по воздуху и не только. Сформировать усиленную и мотоманевренную группу, выдвинуться к границе. Иди, выполняй. План развертывания мне на стол через полчаса. Есть архаровцы. Район падения тот же день. Минута до цели. Минута до цели всем приготовиться, продублировал Феттерлейн голосом и условным жестом. Пальцы одной руки обхватывают оттопыренный большой палец другой. Несмотря на то, что в вертолете досылать патрон в патронник по правилам безопасности нельзя, не было ни одного бойца, кто бы это ни сделал. Жизнь и не устав, и нелегкая прогулка по парку. Если внизу засада, то стреливаться придется даже при спуске, скользя по тросам. Верто-самолет начал задирать нос, словно норовистая лошадь. Взвыли подъемные двигатели. Сэр, визуально площадка чиста, сопротивления нет. Принял. Было бы намного проще, если бы в этот проклятый контейнер просто-напросто положили маячок. Обычный маячок, работающий в стандарте международной системы глобального позиционирования. Но жестко воспротивились ВВС. Никаких посторонних источников волн в самолете быть не должно, поскольку это может нарушить нормальную работу бортовых систем самолета. Нельзя и точка. Не положено. Не полетим. Поэтому в самолете нельзя звонить по сотовому телефону, а вы вон что выдумали, маяк, если он нарушит работу системы позиционирования самолета. Поэтому никаких маячков не было, И где груз внизу или нет, осталось только гадать. Хорошо, что наводили со спутника. Я бегун 4 Признаков активности противника не наблюдаю. Принял. Высадить досмотровую группу. Один за другим десантники пристегиваются к тросам и исчезают. Десантным люки. серо-желтая каменистая земля стремительно несется навстречу. Тупо бьет в ноги, причиняя боль. Фетерляйн высадился одним из последних. Он предпочитал вести поиск земли, а не с вертолета. С вертолета не видно следов, да и если откроют огонь, удачные очереди из пулемета уложат одного-двоих, но ну, не два отделения разом. Ц.Р. Фетерляйн подошел на зов, молча глянул. Все было понятно и без слов. Две изломанные человеческие куклы, лежащие у люка, Рядом аккуратно положено их оружие. Не вылетелось при падении самолета, а именно положено человеческими руками. Физераш скрыт, Бортовой люк висит на соплях. Проверить, Гейтс, осторожнее. Есть, сэр. Томпсон, бери своих и осмотрись по сторонам. Опасайся мин. Есть, сэр. Конечно же, взяли. Если пришли, понятно, зачем пришли. Гейтс, рыжий капрал-ирландец, сунулся в расколотый фюзеляж. — Черт! Ну тут и вонища, сэр! — донеслось приглушенно. Феттерлейн молча ждал. Он уже знал, что будет. Наконец Гейтс вылез, непонятно чему улыбаясь. — Пусто, сэр! Тросы которыми был принайтовлен, Груз отцепили руками. — Понятно. — Томпсон, что там у тебя? — Томпсон... Болезненно худой, дьявольски выносливый, с неполуставным длинными волосами. Единственный в группе, у кого на М4, вместо подствольника стояло короткое помповое ружье. Почти неслышно подошел, но не любил кричать. Четыре человека пришли с юга и ушли на север. Профессионалы. Почему ты так думаешь? Двое заняли позицию для охранения и так и не сходили с них. Один полез в самолет, потом позвал еще одного. Те двое оставались на местах. Что-то вытащили из самолета, потом ушли. Вон туда, на север. По осыпи следов почти нет. Феттер согласно кивнул. Неизвестно, ли себя точно так же, как вел бы себя он, оказавшись в такой ситуации. Непрофессионалы сгрудились бы у самолета толпой, так что одной очереди положить можно. Надо принимать решение. Прямо сейчас. Гейтс, бери группу и в головной дозор. Построиться в колонну по одному. Томпсон, задай направление движения. Связь мне. Подбежал радист. Бегун главный, бегун один. На приеме. Разведать обстановку. Посылка ушла направлением на северо-восток. Осторожнее. Выдвигаемся по земле. Прикройте нас, пока хватит топлива. Принял. Колонну по одному, по следу марш, связь с Абердином. Связь установили быстро. Абердин, я бегун главный, прошу обстановку по маршруту севернее, северо-восточнее, северо-западнее от меня. Бегун, я Абердин, повстанцев не наблюдаем. Принял. Последний раз в этот нагляделся. Вперед! 10 июля 1996 года Северный Туркестан 8 особая войсковая группа Туркестанское региональное командование. 8 особая войсковая группа, совершенно новая по штату и по вооружению соединение, располагалась на самой окраине Бухары, в казармах бывшей шахской гвардии в 78 Шахская гвардия предприняла попытку государственного переворота против Бухарского шаха восстала русского императора, за что была разоружена при помощи русских войск и поголовно казнена. Конечно же, и тут при подготовке мятежа не обошлось без Великобритании. Начато еще в конце 50-х создание заговорщических группировок в армии под общим названием «Молодые офицеры» дало свои страшные плоды. Первые потом улет намного хуже. Как бы то ни было, наученный горьким опытом Бухарский шах гвардию воссоздавать не стал, предпочтя охранение состоящее из русских солдат. Поэтому, когда Министерство обороны обратилось к нему с просьбой выделить место для воинской части нового штата, шах, не колеблясь, отдал бесплатные, Вечное пользование казармы бывшей Шахской гвардии Рядом с Бухарой На Востоке тем спокойнее живется правителю Чем ближе от его дворца казармы русской армии Особая войсковая группа И впрямь была войсковым соединением Совершенно нового типа Универсальным Как нельзя лучше пригодным для использования В конфликтах нового типа В урбанизированной местности Вялотекущих Без четко выраженной линии фронта Минимальной единицей Особой общевойсковой группы Было не 10 человек Как отделение в обычной армии А 4 экипаж 10 экипажей Образовывали отряд 10 отрядов Войсковую группу Вооружение было тоже необычным Поскольку экипаж должен был При необходимости иметь возможность Сражаться в отрыве от основных сил Выполняя самостоятельную задачу без командования. В каждом экипаже был командир, вооруженный обычным автоматом, секция маневра, два бойца с автоматом и пулеметом и один человек с оружием поддержки. Это либо еще один пулемет, снайперская винтовка, либо крупнокалиберная снайперская винтовка, либо гранатомет, либо переносной зенитно-ракетный комплекс. В отличие от обычной армии, За каждым бойцом было закреплено не по одному, а по нескольку стволов. А солдат всячески поощряли, получать сразу по нескольку военно-учетных специальностей. Поэтому новое соединение обладало намного большей мощью, чем любое другое, сравнимое по численности личного состава. Поскольку новое соединение должно было обладать повышенной мобильностью, в нем по штату не было гусеничной техники, а вся колесная была авиатранспортабельной. В дойсковой группе имели два отряда разведки, четыре штурмовых отряда, четыре отряда поддержки, в каждом из них свое вооружение. Отряды разведки пользовались рейдовыми машинами, переделанными внедорожниками «Егер», иногда бронированными, иногда наоборот снятым верхом, похожими на баги. Каждая такая машина, Означалось автоматическим гранатометом, двумя-тремя пулеметами, легким разведывательным беспилотным летательным аппаратом, противотанковым гранатометом с запасом выстрелов к нему. Задачей разведывательных экипажей были дерзкие рейды за линии фронта, обнаружение позиций противника и наведение на них артиллерийских и авиационных ударов, нападение на тыловые конвои ликвидация командного состава противника, нападение на дорожные блокпосты и отряды военной полиции. В общем, дестабилизация тыла всеми способами. Разведывательные отряды почти ничем не отличались от таких же в командовании специальных операций. Штурмовые отряды снабжались колесными бронетранспортерами последнего поколения, легкие, но мощные боевые машины — Вооруженные 100 миллиметровыми пушками и противотанковыми управляемыми ракетами способны были за счет маневренности и отличного управления в бою нанести поражение даже дивизии противника с тяжелой бронетехникой, включая группы с универсальными гаубицами. Были в штурмовых отрядах и машины зенитного прикрытия на те же четырехосых шасси, Со спаренными 30-миллиметровыми пушками, радарными системами обнаружения и легкими зенитно-ракетными комплексами. Отряды огневой поддержки обладали боевыми машинами на те же бронетранспортерных шасси. Только на них были установлены автоматические минометы 5- и даже 6-дюймовые гаубицы. Их цель уничтожение противника без непосредственного соприкосновения с ним. По целеуказаниям, выданным разведчиками, и по собственным беспилотные разведывательные аппараты имелись и в самих отрядах. Новому войсковому соединению отроду без малого два года. По армейским меркам это пустяк, и поэтому настоящее боевое задание все восприняли с радостью. Пришло время доказать правильность теоретических построений аналитиков Генерального штаба пробивавших созданию новых частей, вопреки мнению большинства генералов. Пришло время проверить теорию практикой. В отличие от обычного полка, особая общевойсковая группа при выступлении в поход перекрыла армейские нормативы чуть ли не в три раза. Ведь полк не слишком маневренная единица. Полк универсален, предназначен для самых разных видов боевых действий, И пока скомплектуешь сводную группу, пока разберешься, кого с собой брать, кого в городке и в мехпарке оставить, время и проходит. Безвозвратно. Здесь же приказ имели чем через час, исходящий тяжелым солярным дымом. Стальная колонна покидала пункт постоянной дислокации части. Командовал восьмой особой войсковой группой полковник Балуев. В Бейруте он был еще майором. Он единственный из старших офицеров, остался в живых после штурма госпиталя Святого Петра, захваченного террористами. Выжил Балуев случайно. Когда начали выводить заложников, он в десантном транспортере дежурил на связи, только поэтому и уцелел. От взрыва фугаса транспортер перевернула на бок и наполовину засыпало рухнувшей на него стеной, его самого контузила. Боевики не обратили внимания на перевернутый транспортер с распахнутыми люками решили, что там одни мерджицы. Но майор Валуев сумел дожить до того, как подошли отряды морской пехоты и поведать, что же все-таки произошло в тот страшный день. В армии он оказался одним из немногих сторонников создания таких вот групп. У офицера, попавшего в горящий город, где стреляют из-за каждого угла, взгляды на войну меняются кардинально. Генералов старой школы тянет покомандовать, с важным видом отдавать приказы, стоя над штабной картой, в то время как современная война требует совершенно другого. Надо предоставлять инициативу подчиненным, надо снабжать их ресурсами и развединформацией, Приказа же достаточно самого общего. Если ты хорошо их подготовил, они его выполнят. На переднем крае, при нормальном развед информацией, всегда лучше видно, что происходит и как надо действовать. Это непререкаемая аксиома. Сейчас полковник, глотая дорожный пыль, сидел на броне, сесив ноги в люк одного из головных бронетранспортеров, идущих с приличной скоростью по шоссе. Дороги здесь были хорошими, что есть, то есть, это тебе не на Россия, где, как дорогу не положи, лет через пять придется ремонтировать. Головной дозор на пронырливых егерях ушел далеко вперед. Гражданские машины жались к обочинам, пропуская колонну. А полковник смотрел на проносящуюся мимо пыльную, прерываемую иногда зеленой стеной деревьев обочину, и думал, что же будет дальше. А дальше ничего хорошего не ожидалось. Афганистан, как-никак, тут спокойно никогда не было. Но и не не пацаны. Дороги есть, на карту нанесены. Караванщики уже давно все пути в Афганистане знают, а проводников из караванщиков они найдут на границе. Благо, многие из отставных военных с ними общий язык проще найти. Выйдем по дороге, займем позиции, организуем лагерь. Дальше либо те архаровцы, что там застряли, сами к месторасположению бронегруппы выйдут, либо придется посылать маневренную группу разведчиков, чтобы вытащить парней из дерьма и доставить к временному лагерю и сразу назад. Северный ветер вызывает геолога четыре. Забубнила рация. На приеме. Геолог четыре, сообщите свой статус. Нахожусь на марше квадрат. Полковник посмотрел на часы. Вспомнил последний мелькнувший на обочине указатель населенного пункта. Карту местности он помнил наизусть. Сорок один семнадцать. Иду к нитке. Вас понял. «Приказываю увеличить скорость движения до максимума». «Принял. Северный ветер. Скорость до максимума». «Конец связи». Полковник Балуев сунулся вниз, протянул руку, куда немедленно вложили переговорник. «Елок 47 Увеличить скорость!» Даже 90 км в час поддерживать удалось недолго. У самой границы, как и всегда, была пробка. Грузовики стояли в несколько рядов. Транспортный поток был плотным, словно кисель, еле двигался. На за другим бронетранспортеры и внедорожники сворачивали на каменистую обочину, обходили пробку по горному склону. Водители с удивлением смотрели на песчаного цвета стальных жуков, ползущих по бездорожью. — Геолог 4, всем стоп! — полковник одним из первых, Соскочил на землю, пошел к грузовикам. Кто-то из водителей-караванщиков выходил навстречу военным. Кто-то предпочитал оставаться в кабинах. «Здорово, мужики!» Не тратя время на политесы, начал полковник. «Сослуживцы есть?» «А где служил?» — откликнулся кто-то. «А в Добре 101 сто первый. Десантно-штурмовой. До Бейрута. Водилы переглянулись. вам там у тебя кто был?» Волгарь командовал, пока в генштаб не забрали, потом Хмельков. А сам как служил? Начинал взводным, дослужился до зама по боевой подготовке полку. Полканом по-брицки был. Караванщики снова переглянулись. Чего надо-то? По афганским меркам Керим был счастливым человеком и богатым по меркам любого государства. Понятие счастья, счастливый человек в каждом государстве, конечно же свое. В развитых странах, таких как Российская империя, Священная Римская империя или Североамериканские Соединенные Штаты, человек обычно считался счастливым, если имел семью, хороший дом, И хорошую работу, или свое маленькое частное дело. В Японской империи счастливым можно было считать человека, имеющего маленькую квартирку, метрополия была слишком мала, земли катастрофически не хватало, а жить в континентальных владениях империи, где спокойно не было никогда, за особое счастье не почиталось. Это считалось выполнением долга, который, согласно Харагуре, тяжел, как гора». Но это в развитых странах. Или, как говорилось в последнее время, в странах имперского севера. А на юге, в колониях, подмандатных и восстанных странах человек порой был счастлив, если нашел что-нибудь поесть. И если его не убили за этот день. Только на российских территориях и на юге африканского континента сохранялось относительное спокойствие и процветание. На любых других южных территориях покой только снился. В Афганистане, дестабилизированном на протяжении нескольких десятков лет, человек был счастлив уже тем, что сыт и жив. Никто его не ограбил, не убил, не отнял скудные крохи, наработанные тяжелым крестьянским трудом на поле конопли или опиумного мака, пролетающий непонятно чей самолет не сбросил бомбы на дом, и то ладно. Так жили 90% населения этой бедной покинутой Аллахом страны. Оставшиеся 10% жили за счет Дибрауста и за счет британской помощи, поступавшей в страну. Британцы всегда вели колониальную политику по принципу «разделяй властуй», опираясь всегда на меньшинство в борьбе с большинством. Занятий в этих 10% было два – либо армия, либо правительственная служба у гази шаха. Керим как раз и был на правительственной службе, начальником смены таможенного поста на русской границе. В официальной табеле о рангах эта служба была непочетной и непрестижной. В реальности же он отдал сто тысяч афгани, чтобы получить назначение сюда, и обещал всегда честно делиться с начальством, всем добытым здесь. Начальник смены дежурил со своей сменой один раз в три дня, И не было такого случая, чтобы доход за смену у него не исчислялся пятизначной суммой. Это в русских рублях, обеспеченных золотом. Это цена четырех-пяти новых машин, конечно, если покупать на русской территории. Караваны машин шли сплошным потоком все 24 часа в сутки. Кто-то платил при проезде... Кто-то платил за хорошие отношения раз в месяц, но платили все. Не было ни одного караванщика, который бы отказался. Кирим просто стоял на своем посту и взимал дань. Даже проверять ничего не проверяли. Да еще наркомафиози платили раз в месяц. Просто за то, что держал глаза закрытыми. Не так уж и много и платили, но деньги есть деньги. Три четверти от собранного. Приходилось отдавать наверх. Начальник таможенного поста часть забирал себе, а часть отдавал начальнику таможенной службы генералу Изамуддину, который тоже делился с теми, кто наверху. А ведь таких постов много, ни один, ни два, из каждого тек золотой поток. И оставшаяся четверть доставалась смене и лично Кериму, который и делил ее между своими. Получалось не так уж и много, если сравнить с теми суммами, которые приходилось отдавать, но Керим успел купить трех жен, дом в Туркестане и огромную тару овец, которая послась тоже на русских землях, Тиета это за пять лет таможенного труда. Сколько еще ему стоять на этом посту, знает только Аллах, претендентов достаточно, но сейчас это не имело значения». Если что, он сразу перейдет мост и уйдет на русскую территорию. Там порядок и спокойствие, там не грабят и не убивают. Выдачи с русской земли нет, тем более не выдадут Афганистану. Если накажут, значит, претерпит наказание смиренно. Отсидит и выйдет, хотя за что наказывать -то? И будет доживать свои дни в довольстве в собственном доме с женами. Его люди будут пасти его овец, Может, он откроет трактир и станет кормить караванщиков, многих из которых знают лично. Аллах не любит праздных. Немного послав, Рим вышел проверить, как работают подчиненные. К хозяйским взглядом, окинув пост, он, конечно же, нашел, к чему придраться. Назрала, зарал он. Это что такое? «Эфинди?» он уставился на него небритый таможенник. — Да простит меня Аллах! С какими тупыми и шаками приходится работать! Иди, приведи себя в порядок! Ты представитель власти Королевства Афганистан, а выглядишь как... Да простит меня Аллах! Назрала метнулся в здание таможенного поста приводить себя в порядок, а Кирилл встал на его место. Одна за другой шли машины, из кабины свешивалась рука, с зажатыми в ней купюрами. Керим ловко принимал деньги, не забывая говорить «Храни вас, Аллах, в пути!» Один из водителей вместе с деньгами протянул завернутую в плотную упаковочную бумагу бутылку. Видимо, день рождения у него. Кефиры так угощают всех, это у них принято. Ну вот и маленькая радость для бедных таможенников. Когда ночь зажжет на небе звезды, и у них закончится смена, Они соберутся и выпьют этого хмельного, чистого, как слеза ребенка, сбивающего с ног напитка кафиров. Ночью Аллах не увидит. Очередной тяжелый грузовик, четырехосный «Амо», с большим кунгом и уродливыми бронеплитами на кабине, доставляющими свободными от брони лишь узкие прямоугольники окон, принял чуть вправо, в клубах пыли затормозил, едва не массивным конгурятником начальника таможенного поста. «Шайтан! Что?» Открылись тяжелые двери с обеих сторон бронированной кабины. На афганскую землю один за другим соскочили несколько человек с автоматами. «Что происходит?» Как и все афганцы, живущие в граничье, Керим немного умел говорить по-русски, а понимал сказанное на этом языке почти все. Да так, ничего особенного. К удивлению Керима, подошедший к нему человек в русской военной форме, без погон и знаков различия, даже не ударил его, просто встал рядом. — Сколько человек на посту? — Эй, восемь. — Связь? Тревожная кнопка? — Только рация, Фенди, и все. На левом плече у русского зашипела вызовом рация. — Первый на приеме, — спокойно сказал русский, склонившись к плечу. Восьмой. В помещениях чисто, Рация под контролем. Донеслось приглушенный из динамика. Принял. Несмотря на то, что русский отвлекся, Керим даже и не подумал воспользоваться висевшим на плече автоматом. Да и какой смысл? Автомат давай, приказал русский. Только левой рукой. Керим послушно снял автомат с плеча, передал его русскому, едва не уронив. Тот отсоединил магазин Лязнул затвором, патронов в патроннике не оказалось. «Держи!» — русский протянул автомат без магазина обратно. «Скажи остальным, пусть работают и не делают глупостей. А мы здесь постоим, посмотрим». Сопровождаемый русским Керим вышел из-за машины, замахал руками на оторопевших подчиненных. «Работайте! Работайте, проклятые шаки!» Афганцы понуро разбрелись, поток машин снова тронулся. Снова в руки одна за другой стали ложиться купюры. В цепочке грузовозов оказались два четырехосных бронетранспортера. Ребят дизелями они вышли из транспортного потока и ушли левее, укрывшись под навесом досмотровой площадки, направив стволы своих пушек в сторону афганской земли. Денег с них никто не попросил. 10 июля 1996 года. Северный Афганистан. Вспышка. Десантники спасательной службы все как один бросились на землю. Граната прошелестела выше, лопнула черно-желтым кустом на склоне. Один из вертолетов, гремя турбинами, начал находить бортом, до появившегося, словно из-под земли, гранатометчика. Пилот умело вел вертолет так, чтобы оператор бортовой установки мог снести с мельчика очередью из двадцати миллиметровки и не заметил вставшего с земли еще одного пуштуна, направившего на вертолет жерло длинной зеленой трубы. Четко стукнул одиночный, пуштун вздрогнул, но из последних сил, уже оседая, дождался звонка в наушниках, нажал на спуск. В облаке дыма и пламени стартовала зенитная ракета, чтобы всего метров через сто боднуть в бок, лопнуть искрами вспышки. Пуштуна отдачей зенитной установки отбросила назад. Вертолет, получивший смертельный укол иглой, резко провалился вниз, теряя тягу разрушенного двигателя. Серые камни ущелья ждали его. Второй вертолет застучал длинной очередью, поливая каменный склон. Огонь на подавление. Со всех сторон застучали автоматы и пулеметы десантников. И тут ущелье будто взорвалось истерикой ответного огня. Сразу несколько комец залетели и из-за гребня и со склонов ущелья навстречу атакующим вертолетам. Перебежками вперед! Десантики Феттерляйна рванулись не вперед. Они и не раз бывали в этих горах. Вперед и это значит вверх! Под прикрытием огня товарищей занять как можно более высокие позиции на горном склоне, пока повстанцы отвлечены борьбой с вертолетами, и попытаться спасти вертолеты, хотя спасти их, скорее всего, уже невозможно. Развалился в воздухе второй вертолет, успел перемешать кого-то с землей и вспыхнул, получив три, а то и четыре ракеты-игла в единственный двигатель. Один из норманов, припадая на исходящее дымом и пламенем крыло, резко снижался. Было видно, что пилок пытается выровнять машину, но это бесполезно. Жизнь его кончится в яркой вспышке, минутой-другой позже. Еще один норман резко нырнул за гребень, тем спасся. Но возвращаться в этот ад, судя по всему, уже и не собирался. «Огонь на поражение! Выкрикнув приказ, Сетер Оляйн упал за большой валун, с другой кромки которого непрерывно тарахтел пулемет. С той стороны тоже отвечали плотным огнем. Бригадир на всякий случай выдернул из винтовки магазин, спрятал в пустой карман разгрузки, достал новый, хлопнул по каске, чтобы убедиться, что он полный, ставил винтовку до щелчка. Пулемет молчит. Бригадир повернулся, чтобы увидеть как один из его пулеметчиков недвижно лежит на земле, с хрюпающей красным дырой в горле. Сволочи! Перегруппировка! Дым! Бригадир достал один за другим два толстых серых цилиндра, выдернул чеки, бросил за валун. Как бы то ни было, у пуштунов огневое превосходство. Такого, чтобы его группу так прижали огнем, он не помнил за все время службы здесь. В этой проклятой стране. Уходи отсюда! Пуштоны успели перевязать своего командира. Одно ухо у него было оторвано на начисто осколком. Кровь мерно сочилась, сквозь наспех наложенный повязку. Снаряд тяжелого гранатомета разорвался совсем рядом. Их всех контузило, и поэтому сейчас... Карим кричал, кричал во всю глотку. — Уходи в зеленку, жди группу эвакуации, это приказ. Тараб даже не представлял, что может быть так страшно. Да, он уже убивал, его учили убивать, в конце концов. Мне в руках оружие и рядом друзья. Но все равно было страшно, когда ревущий мотором вертолет стал заходить прямо на них, закрывая собой солнце. Когда снаряды пушечной установки в одном мгновенье пропахали борозду чуть выше них, черт возьми, целую борозду, Камни разлетались на куски от ударов снарядов. Вот тогда-то он понял, как может быть страшно на войне, как вообще бывает страшно, до дрожи, до холодного комка в животе. Но потом один, а за ними другой пуштоны встали с криком «Аллах Акбар!», направляя на вертолеты свое грозное оружие. И перестал бояться. Разом, как выключила, на место страха пришла холодная ярость. Наперев автоматическую винтовку на опору, как его учили, да более зажав в кулаке ремень винтовки у самого цевья, он прицелился в британских десантников на склоне, выбирая цель. И когда один из них выстрелил, это был снайпер, Раб видел его винтовку. Он выстрелил в ответ. С удовлетворением заметил, как вражеский снайпер ткнулся разбитой головой в землю. Раб откатился за валун, скрываясь от ответных автоматных очередей. А потом совсем рядом разорвался гранатометный выстрел. Сознание на мгновение померкло, и, придя в себя, он с удивлением понял, что даже не ранен. «Отходим, отходим!» Передний край британцев окутало дымом, значит, перегруппировывается, будут пытаться войти. Вызовут авиацию. Пора отступать до следующей позиции. Доклад, сэр, у нас трое Киа. Твою мать, сходили на войну. Гейтс, бери группу, прикройся дымом, обходи их с флангов. Не дай им уйти в зеленку. Не рискуй. Да, сэр, мои, за мной. «Томпсон!» Потому как примолкли все вокруг, Феттерлайн понял. «Дело дрень. Жив?» «Пока да, сэр». «Баннистер, сменишь его. Связь мне!» Кто-то сунул под руку гарнитуру. «Абердин, я бегун главный. Прошу поддержки по координатам. 7-1-3». «Бегун я, Абердин. Отслеживаем ситуацию. Сейчас пытаемся найти для вас поддержку. Абердин нефункционален, повторяю». Абердин не функционален. И вот тут Феттер нас сорвала. Абердин, какой черт вы отслеживаете? Вы же вывели нас прямо на муджиков, без предупреждения. Бегун, мы не могли их засечь. Они хорошо замаскировались. Так какой же черта над нами висят все эти спутники? Мне немедленно нужна поддержка, а не ваши дерьмовые целеуказания. Ищите свободные птицы или артистов, которые могут забросать камнями мой огород. Все. Если сказать, что он был зол, это ничего не сказать. Сэр? Что? Фетерлен резко повернулся к говорившему. Гейтс сообщает. Большая группа отходит в зеленку. Он не может их преследовать. Его самого прижали огнем. Они на гребне. Сволочи! Выходите на Манчестер!» «Волкрофт, бери своих и на помощь Гейтсу! Живей ей!» «Есть, сэр!» Под позывным Манчестер скрывался объединенный штаб специальных операций поблизости от Кабула. Этому штабу подчинялись действующие в Афганистане десантники и САС. Там можно найти понимание, в отличие от труса и негодяя Гордона, который способен только на болтовню. «Сэр, Манчестер на связи!» Бригадир схватил микрофон. «Манчестер, я бегун. Прошу поддержки». «Минутку». Дежурный оператор явно пеленговал рацию. «Что у вас там?» «Куча подонков на запад от меня. Завалили три птицы. Мы с ними не справляемся. Отходят к зеленке. Мне нужна авиаподдержка. Срочно». «Запрос принял, бегун». Отходили под огнем. Отходить всегда сложнее, чем держать позицию. Когда ты держишь позицию, ты выбираешь себе укрытие. Ты не высовываешься из него больше, чем надо. Ты отстреливаешься. Поэтому и существует классическое правило воинского искусства. При прочих равных для штурма укрепленных позиций нужно создавать трехкратный перевес. Плохие полководцы создают трехкратный перевес в живой силе и заваливают противника трупами. Хорошие создают трехкратный перевес в огневой мощи. Но правило «трехкратный перевес» действует в любом случае. А тут они отходили по длинному пологому склону, огрызаясь огнем, постоянно останавливаясь, залегая и прикрывая друг друга. По ним стреляли, стреляли, и они в ответ». Большая группа пуштунов залегла на гребне, пристреливаясь британскими десантниками. они четверо, всего лишь четверо, спешили к дороге. За дорогой жизнь, за дорогой зеленка. Сплошная стена кустов, в которой можно скрыться, можно кануть и... без следа. Но до зеленки надо дойти. Она только зеленела на горизонте неровной зеленой каемкой на фоне опостылившей серости. Дойти под пулями. Отстрелявшийся раб плюхнулся за какой-то чахлый, полувывороченный землекуст, примерно прикинул. магазина уже высадил. Для солдата это пустяк, для спецназовца много. Слишком. Тяжко топая по земле мимо, обгоняя бьющие из-под фонтанчик фонтанчики пыли, пробежал Иван. Как он только умудрялся бежать, таща на себе почти сто килограммов веса. Но бежал ведь, бежал! Левее в землю плюхнулся еще кто-то. — Бесяра, прикрой! — до последнего издыхания прокричал араб. — И тут... Он не сразу понял, чей это был крик. Сдавленный, нехороший, мгновенно оборвавшийся, обернулся и не увидел за своей спиной ничего. Ивана не было, только желто-серый, изувеченный временем склон. — Иван! — завыв про свои обязанности командира, Забыв про все на свете, как легко забыть, араб вскочил и бросился туда, где должен быть Иван, не пригибаясь изо всех сил. Сердце выскакивало из груди, билось в горле, одна пуля злобным шмелем пролетела мимо, другая тупо ударила, он даже не понял, что произошло, словно провалился в распахнутый на земле колодец, упал в черную бездонную бездну.